Глава 43 Этой ночью я в полной мере ощущаю себя особой королевских кровей, ибо сплю, как принцесса на горошине. Паршиво. Не спасает ни египетских хлопок, которым укомплектована каждая спальня в доме, включая мою, ни ортопедическая подушка с эффектом памяти, подаренная Каролиной. Как итог, в семь утра я сижу на кухне с кружкой двойного эспрессо. Ловя отражение своих припухших век, В натертой до блеска сахарницы. Настроение болтается на уровне моих полуспущенных носков. У Леона свадьба через три месяца. И с детьми они тянуть не планируют. Пока ты разглядываешь потолок, Игорь ждет во дворе. Осуждающий голос мамы клинком вонзается мне в затылок. «Кофе добивай и иди. Он тебе не слуга, а ты не царевна». Эта раздраженная реплика становится последней каплей в переполненной чаше сегодняшнего утра. Пальцы до побеления сжимаются в кулаки, на глазах выступают слезы. Разве моя вина, что Игорь приехал на 25 минут раньше условленного? Но маме бесполезно что-либо объяснять. По ее убеждению, заставлять других ждать некрасиво и все тут. Мое мнение не имеет никакого значения. Я еще не поела. Глухо говорю я, о чем сразу жалею. Мама вспыхивает моментально. «Так чего расселась, как барыня?» Дверь холодильника хлопает, слышится шуршание упаковки, громкий и торопливый стук ножа. Спустя секунд 10 передо мной падают два ломтя хлеба, накрытые сыром и ветчиной. И «Ешь бутерброды, только быстро!» Смахнув выкатившуюся слезу, я со скрежетом отодвигаю стул. «Не хочу!» «Чего ты не хочешь?» «Потому что я человек, а не собака, жрущая по команде!» Резко обернувшись, я впиваюсь в маму глазами. «Сколько можно ко мне цепляться? Я не виновата в том, что папа умер, а ты несчастна!» Не дожидаясь, пока мама проорёт что ее дочь выросла неблагодарной хамкой, я, сломя голову, вылетаю из кухни. Тело колотит так, что стучат зубы, слезы, застрявшие в горле, душат, мешая дышать. Не видя перед собой ровным счетом ничего, я по памяти нахожу прихожую, на ощупь обуваюсь, толкаю дверь, и размаху влетаю в Леона, прямиком в его твердую, терпко-пахнущую грудь. Еще вчера это столкновение отозвалось во мне мурашками и бешеным трепыханием сердца. Но сейчас его руки, подхватившие мои плечи, как ярко-синие глаза, пронзительно уставившиеся на меня, не вызывают ничего, кроме желания огрызнуться. «Осторожно!» Голос Леона звучит мягко и заботливо что бесит еще больше. Куда так рано торопишься? На учебу ведь еще рано. Одним движением сбросив его к кисти, я задираю подбородок и шиплю. Не тебе рассуждать о спешке. Надеюсь, ты уже заказал свадебный костюм. Тот самый здоровый румянец, которым я так восхищалась, исчезает с лица Леона, делая его мертвенно-бледным. Большего подтверждения тому, что сказанное Эльвирой правда, мне не нужно. Пропусти. Больно толкнув его плечом, я слетаю с крыльца и бегу к машине. Господи, день только начался, а я уже высосана под ноль. К вечеру Петр ждет черновик статьи, за которую я даже не садилась. Интересно, моих нехитрых сбережений хватит на билет до самой большой задницы мира. Я бы с большим удовольствием поселилась в ней на пару месяцев если это означало возможность не видеть их всех. Маму, Леона и эльвирус с ее полоумным братцем. То сегодня весь день как в воду опущенная. Замечает Петр, когда мы прогуливаемся по университетскому двору в большой перерыв. Он предлагал встретиться в кафе и пообедать вместе, но я отказалась. Несмотря на то, что я с самого утра ничего не ела, аппетит так и не появился. Из очевидных плюсов Живот втянулся так, что можно сниматься в рекламе бикини. Так сейчас вообще говорят? Я пинаю кроссовкой ворох, слипшихся от дождя листьев. Как в воду опущенная. Это выражение моей мамы. Его красивый очерченный рот трогает улыбка. но согласен. Звучит довольно архаично. Как дела со статьей? Или лучше пока не спрашивать? Лучше не спрашивай. Невесело усмехаюсь я. Я обязательно соберусь и напишу её, но вряд ли сегодня. Я переживаю не самые лёгкие времена. Если есть желание, ты всегда можешь мне рассказать. Пётр смотрит на меня со всей серьёзностью. Иначе для чего нужны друзья? Вздохнув, я мотаю головой. Что я могу ему рассказать? Что как дура запала на его жутко красивого и жутко несвободного приятеля... И никак не могу смириться с тем фактом, что он в скором времени женится? Что мне вдвойне тяжело пережить это, живя с ним бок о бок, а уехать возможности нет, ибо мама никогда на это не пойдет, а в одиночку я не потяну аренду? Ну, хорошо. Расскажешь, когда захочешь. Петр смиренно склоняет голову, в очередной раз демонстрируя чудеса толерантности. Ты в курсе, что в выходные Тимур отмечает свой день рождения? Я напускаю на себя заносчивый вид. Знаю ли я, что моей кофейной фее исполняется 23? Разумеется. Пётр замедляет шаг до полной остановки, так что мне приходится сделать то же самое. Чувство лёгкого беспокойства шевелится в груди. Уж слишком пристально и со значением он смотрит. Я бы хотел предложить себе пойти на день рождения со мной. Он делает паузу. В качестве пары. Я растерянно моргаю. В качестве пары? При том, что мы с ним даже ни разу не целовались? Это не накладывает на тебя никаких обязательств. Поясняет Пётр почувствовав мое замешательство. Не знаю, посвятил ли тебя кофейный друг в подробности празднования. Только про то, что он арендовал какой-то модный эко-отель с гольф-полем в 40 километрах от города. Машинально выговариваю я. Именно так. И мое предложение подразумевает то, что мы будем делить номер. Его щеки слегка розовеют, выдавая волнение. Мне, как близкому другу, достался люкс с двумя спальнями. Поэтому у тебя будет выбор, спать одной или же с тобой. Заканчиваю я. Несмотря на подавленное состояние, деликатность Петра и его уважение к личным границам вызывают во мне прилив умиления и теплоты. Может, пора дать нам шанс вместо того, чтобы оплакивать скорую свадьбу Леона и их с Эльвирой и грядущее потомство? Петр по-настоящему мне нравится, и у меня нет сомнений в искренности его намерений. И он точно не станет действовать против моей воли. Это он уже не раз доказал. А если Леон узнает? Панически лепечет песклявый голосок внутри. Если Леон узнает, так ему и надо хмыкает второй, более циничный. «Хорошо. Говорю я вслух. С радостью принимаю предложение быть твоей спутницей. Надеюсь, только что Морозова Тимур не пригласил». «Я об этом не спрашивал». Радость на лице Петра слишком очевидна, чтобы остаться незамеченной. Знаю только, что у Леона возникли неотложные дела, и его не будет. Вместо того, чтобы обрадоваться возможности отдохнуть от объекта своего помешательства, Я чувствую нелогичную тоску и негодование. Тимур же близкий друг Леона. Так какого чёрта? Что за срочные дела в субботу, интересно? Бормочу я, сама того не желая. Не знаю. Пётр наивно пожимает плечами, не замечая отпечатка мрачности на моём лице. На прошлой неделе он подтвердил, что будет, а сегодня с утра отказался.